«Глупым, насколько возможно!» — осел же кричал на это. и а Ты идешь прямыми и кривыми путями, и беспокоит тебя мало, что нам, людям, кажется прямым и кривым. По ту сторону добра и зла царство твое, невинность твоя в том, чтобы не знать, что такое невинность». «Осел же кричал на это «И-а!» «И вот ты не отталкиваешь от себя никого, ни нищих, ни королей!» «Детей допускаешь ты к себе, и если злые мальчишки соблазняют тебя, ты говоришь просто Иго! «Осел же кричал на это и -а! «Ты любишь ослиц и свежие смоквы, Ты, неразборчив на пищу, чертополох радует сердце твое, когда ты голоден. В этом премудрость Бога. Осел же кричал на это. Ииа. Праздник осла.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 Здесь подобные идолослужения и обманы? Худшим поистине занимаешься ты здесь делом, чем у своих скверных смуглых девушек ты, новый верующий хитрец. «Довольно скверно», — отвечал странник и тень, — «ты прав. Но что же делать? Старый бог еще жив, Азаратустра, что бы ты ни говорил».